Он поднял косматую лапу, ставни тут же заколотились о стену, а в каменном горле дельфина что-то глухо забулькало. — Приглашаю, — повторил он. Геральт не пошевелился, внимательно глядя на него. — Один живешь? — А тебе какое дело с кем? Зло проговорило чудище, разевая пасть, а потом громко расхохоталась. — Ага, понимаю. Небось, думаешь, держу сорок молодцев, красавцев вроде меня? Нет, не держу. Ну ты как, черт побери, воспользуешься приглашением от чистого сердца? А ежели нет, то ворота вон там, как раз за твоим задом. Геральт сдержанно поклонился и сухо ответил. — Принимаю приглашение. «Закон гостеприимства не нарушу». «Мой дом — твой дом», — ответило чудище, — «столь же сухо. Прошу сюда». «А кобылу поставь там, у колодца». Дом внутри тоже требовал солидного ремонта, однако в нем было в меру чисто и опрятно. Мебель вышла, вероятно, из рук хороших мастеров, даже если это и произошло давным-давно. В воздухе витал ощутимый запах пыли. Было темно. Свет! — буркнуло чудище, и лучина, воткнутая в железный захват, незамедлительно вспыхнула и выдала пламя и копоть. Недурственно бросил ведьмак. — И всего-то, — захохотало чудище, — похоже, тебя чем попало не проймешь. Я же сказал... Дом выполняет мои приказы. Прошу сюда. Осторожнее, лестница крутая. Свет. На лестнице чудище обернулось. А что это у тебя на шее болтается, гостюшка, а? Посмотри. Чудище взяло медальон в лапу, поднесло к глазам, слегка натянув цепочку на шее Геральта. У этого животного... Неприятное выражение лица. Что это? Цеховой знак. Ага, вероятно, твое ремесло на морднике. Прошу сюда. Свет... Середину большой комнаты, в которой не было ни одного окна, занимал огромный дубовый стол, совершенно пустой, если не считать большого подсвечника из позеленевшей латуни, увитого фестонами застывшего воска. Выполняя очередную команду, свечи зажглись, замигали немного, осветив помещение. Одна из стен была увешена оружием, композициями из круглых щитов, скрещивающихся алибард, рогатин и гизард, тяжелых мечей и топоров. Половину прилегающей стены занимал огромный камин, над которым располагались ряды шелушащихся и облезлых портретов. Стену напротив входа заполняли охотничьи трофеи, лопаты лосиных рогов. Ветвистые рога оленей отбрасывали длинные тени на головы кабанов, медведей и рысей, на и расчехранные крылья орлиных и истребиных чучел. Центральное почетное место занимало отливающее старинной бронзой подпорченное, сторчащей из дыр паклей, голова скального дракона. Геральт подошел ближе. — Его подстрелил мой дедуля, — сказала чудище, кидая в камин огромное полено. Пожалуй, это был последний дракон в округе, позволивший себя поймать. «Присаживайся, гость. Голоден? Не откажусь, хозяин». Чудище уселось за стол, опустило голову, сплело на животе косматые лапы, некоторое время что-то бормотало, крутя большими пальцами, потом негромко рыкнуло, хватив лапой о стол, Тарелки и блюда оловянные серебристо звякнули, хрустально зазвонили кубки, запахло жарким чесноком, душицей, мускатным орехом. Геральт не выдал удивления.